Глава 2. Сей мир земной, мир подлунный. А посему это не мир Христа, а в одном и том же, в разных подходах. Сноска к странице. В космогенезисе тайной доктрины показана прямая родственная связь Луны, как материнской планеты и более низкая, чем Земля, и Земли, планеты дочерней более высокой фото восход Земли над Луной снимок сделан американскими астронавтами 1969 год я не от всего мира потому что мир сей подлунный мир изречение христовы от мира сего в земном планетарном аспекте В христианских странах, наверное, не отыщется человека, который не произнес хотя бы раз в жизни или не слышал бы выражений, берущих начало от известных слов Христа: Он, она не от мира сего. Или Я человек обычный, грешный, Я от мира сего, и потому ничто человеческое, мне не чуждо. Или что-то в этом роде. Чтобы глубже понять слова Христа, вы от мира сего. Их надо рассматривать не вырванными из контекста, а в связке с предыдущей фразой «вы от нижних», «я от вышних», «вы от мира сего», «я не от всего мира», а далее Христос еще более подчеркивает ту же мысль, говоря «царство мое не от мира сего», «царство мое не отсюда». Но тайна слов Христа – так и останется тайной без той помощи, которую нам предлагает Блаватская в «Тайной доктрине». Пусть в этой книге, по словам Елены Петровны, больше скрыто, чем открыто, и пусть, даже после многократного и вдумчивого Прочтение у читателя остается больше вопросов, чем дано ответов, все же в строках доктрины и между строк выдано так много, что дай нам Бог переварить хотя бы основные положения и интуитивные намеки, предложенные в этом бесценном труде. Слова Христа не понять без применения к ним тех аспектов числа 7, которые выдает космогенезис и антропогенезис доктрины. Великие учителя, несмотря на то, чтобы времена Балавадской наука находилась в совершенном застое, знали, что всего через несколько лет наука сделает небывалый рывок и прорвется в тонкий мир. В канун этого прорыва гималайская твердыня и решила дать человечеству через тайную доктрину главный числовой ключ к тайнам бытия. Так человечеству стали известны некоторые, ранее скрываемые учителями, аспекты числа 7, состоящего из числа 3, вышние аспекты, и числа 4, аспекты нижние. Примечание. Семеричность. 3 плюс 4 проникает всю нашу жизнь. Даже испытания неофитов, кандидатов на посвящение в закрытых древних храмовых школах, проходили по схеме 3 года и 4 года. Учителя Шамбалы говорят, что в глубину тайны, числа 7, более того, что уже выдано в тайной доктрине, не проникнет ни один человеческий ум, до тех пор, пока учителя не решат расширить, пределы дозволенного. Но даже на основе уже выданного современная наука делает много замечательных и совершенно неожиданных открытий и сделает еще больше открытий в будущем. Как человек – это семь «я», говорит тайная доктрина, так и каждая планета – это фактически семь планет. Как семиричный человек – это единое существо, одновременно существующее в семи разных телах и состояниях сознания, так и семиричная планета – это единое существо в ее семи разных состояниях духа материи. Примечание. Вспомним в который раз аналогию с водой. В своем самом грубом состоянии, замороженном, вода, читай планета тверда, как камень. В другом состоянии та же вода, планета, уже теряет твердость, она уже в сравнении со льдом, словно жидкая земная вода, а в еще более разреженном состоянии плотность планеты и, разумеется, всех ее существ, словно тот пар, который невидимо испаряется с глыбы льда. Конец примечания. В предыдущей беседе уже говорилось, что как у человека материальная низшая природа составляет человеческую четверицу, так и у планеты есть своя четверица, четыре части мира сего. На схеме один эти четыре составляющие мира сего разделены горизонтальными линиями, и на каждой видим по две планеты, но на самом деле это одна и та же планета, которая в течение своего развития меняется. Мы видим, что когда планета находится на своей нисходящей дуге эволюции, то по мере опускания с духовных высот в нижние сферы мира сего, она становится все более и более материальной, а значит более плотной. Это показано сгущающимися штрихами. А когда планета находится на восходящей дуге, то по мере восхождения духовность все более и более нарастает, а материальность планет, то есть плотность материи, уменьшается. Смысл эволюции заключается в обязательном улучшении, бесконечном совершенствовании всего сущего. В данном случае речь идет о планете, и мы видим, что на восходящей дуге она, хотя и находится в том же самом мире, все же оказывается уже в его более высоком слое, так как состояние ее природы, состояние материи, уже более тонкое, чем это было на нисходящей дуге. Это показано все более разреживающимися штрихами. В самом низу нисходящей дуги у планеты самое тяжелое состояние. Она находится в своем самом плотном состоянии, физическом. Это состояние на схеме обозначено сплошным черным цветом. Только находясь в этом состоянии, планета будет видимо на небосводе, а остальные тела планеты, как и тела человека, тонкие, находятся в состоянии невидимости. Можно сказать, они находятся в одном пространственном объеме, но существуют одновременно в четырех пространственно-временных измерениях. Физическая планета – планета особенная, она без пары. Это означает, что на этой низшей точке завершается нисхождение, но именно с этой же самой точки начинается и восхождение. И мы видим, как на восходящей дуге черный глобус постепенно осветляется. Его материя постепенно переходит в состояние более тонкое, более разряженное, то есть более духовное. Оно более тонкое, более духовное, чем то – которое было у планеты находящейся в той же сфере, но в период нисхождения духа в материю. И наконец, черный цвет остается далеко в прошлом. Совершенно белый цвет означает, что наша не светящаяся ныне земля когда-нибудь станет самосветящейся. Причем как показывает схема наша планета будет более лучезарной, чем она была в начале своей эволюции, которая всегда начинается с высших, Сфер. В тайной доктрине мы встретим такое понятие, как «лунно-земная цепь» и условные наименования «земные круги». Все это имеет отношение к словам Христа, над которыми мы сейчас размышляем «вы от мира всего, я не от всего мира». Мы узнаем из доктрины тайну происхождения Земли. Мы узнаем, что Земля родилась от Луны. Следовательно, Земля никак не может быть старшей Луны, а значит Луна не может быть куском, оторванным от Земли и выброшенным в космическое пространство, как до недавнего времени считали ученые. Только во второй половине 20 века, когда человек построил космический корабль, который смог доставить на Землю с нашего небесного спутника образцы грунта, его исследования – доказали именно то, что почти на сто лет раньше указывалось в тайной доктрине. Луна, как оказалось, почти в два раза старше Земли. Таков был результат исследования лунного грунта. Он поверг весь ученый мир в шок. Но этого, конечно же, не случилось, если бы ученые материалистической науки не были бы столь высокомерны по отношению к древней сокровенной науке Шамбалы. Открыв тайную доктрину, ученые найдут еще одну тайну. Каждая из семи земель родилась от соответствующей Луны. Другими словами, семиричная Земля вместе с семеричной Луной являют собой единую родственную цепь, связанную духовными узами. Этот единый и сложный мир является собой, как сказано в тайной доктрине, лунно-земную цепь планет. Если мы хотим образно представить себе эту небесную тайну, можно вообразить ее в виде двух ожерелий из семи бусин, каждая из которых символизирует разное состояние духа материи. Примечание. А лунно-земной цепи предупреждает Блаватская, еще долго не будет выдано, больше того, чем сказано в «Тайной доктрине». Сознанию даже передовой части человечества еще не скоро будет доступно понимание этой тайны. Бусины в «Тайной доктрине» условно названы глобусами. Одно ожерелье из земных бусин, другое из лунных. Возьмем мысленные краски. И окрасим каждую лунную бусину-глобус, соответствующую ей земную бусину-глобус, в один из семи цветов радуги, и повесим ожерелье на один гвоздик. Мы увидим, что красная бусина лунного ожерелья прикасается к красной бусине земного ожерелья, лунная оранжевая бусина духовно-магнитно связана с земной оранжевой бусиной, желтая с желтой, зеленая с зеленой и так далее». Это будет означать, что красная луна родила красную землю, оранжевая луна родила оранжевую землю и так далее. На схеме 2 это показано штриховыми связками. Лунный глобус А – земной глобус А, лунный глобус Б – земной глобус Б и так далее. Ожерелье, изображенное на рисунке, взятом из тайной доктрины, помогает наглядно представить, как тремя глобусами, расположенными слева А, Б, С, Земля не сходит, постепенно уплотняется, а тремя расположенными справа Е, Ф, Ж восходит, постепенно разряжается. Один глобус в самом низу ожерелья непарный – это срединный глобус Д – Наша нынешняя Земля. В глобус Д, как в корзину, сыпаны все плоды нисходивших глобусов, и из каждого семени прошлого должно вырасти будущее на восходящих глобусах. Эволюция, говорит тайная доктрина, начинается именно сверху, с духовных высот, с духовных прообразов, а не с форм, которые постепенно эволюционируют, развиваются, совершенствуются, все более утончаются, то есть одухотворяются и снова поднимаются к духовным высотам. Все проявленное начинается именно с непроявленного, с идеи. Никогда и нигде не бывает наоборот, поэтому то, чему учила материалистическая наука до самого конца XX века в корне, неверно. В первой книге уже говорилось о том, что эволюция, хотя это и есть вечное движение вперед, в беспредельность, все же не представлялось в воображении древних мудрецов прямой линией, пусть даже она означала бы летящую в будущее стрелу. Эволюция еще задолго до всемирного потопа была символизирована спиралью. Спираль имеет витки, плавно переходящие один в другой, а каждый виток – это плавное движение вниз, а затем вверх, а затем снова вниз, ниже прежнего уровня, и снова вверх, выше прежнего уровня. Так вот, если бесконечное развитие жизни написать так – эволюция, а каждый виток бесконечной спирали будет означать один из периодов – циклов, то каждый цикл начинается с инволюции, то есть нисхождения духа в материю. Все движется по витку вниз, но так как движение не останавливается, то после достижения нижней точки инволюции, когда устанавливается равновесное состояние духа и материи, когда материя так груба, как и дух – глобус, окрашен в черный цвет – Начинается восхождение, эволюция, все движется по витку вверх. На нисходящей дуге эволюции дух словно падает в нижние миры, в материю, которая по мере нисхождения все более уплотняется и уплотняется. Но уплотняется, то есть огрубляется не только материя, одновременно то же самое происходит и с духом. Он, можно сказать, в период инволюции материализуется. Рисунок – нейтральная точка эволюции, где материя и дух уравновешены. Это означает, что нисхождение духа в материи уже прекратилось, инволюция высшего в низшее закончилась, начинается развитие низшего в высшее, то есть начинается эволюция, восхождение материи к духу. Когда говорим, что дух человеческий огрубляется, следует понимать, что одновременно огрубляется и материя. И когда говорим, что материя утончается, следует понимать, что утончается и дух. Наибольшая дифференциация духа-материи свойственна физическому состоянию, плотному миру. Поэтому на нисходящих глобусах, вплоть до четвертого срединного глобуса D, начинает постепенно главенствовать материя. Но на восходящей дуге, а она начинается с той же самой точки, на которой останавливается нисходящая дуга, то есть с глобуса D, происходит противоположный процесс. Материя в период эволюции начинает постепенно восходить к высшим мирам, к чистому духу. Другими словами, материя начинает разуплотняться, разряжаться, утончаться, то есть все более одухотворяться, одновременно тоже происходит и с огрубевшим духом. Поэтому на восходящих глобусах материя постепенно уступает власть духу. Но будем знать, что если нисхождение, инволюция, проходит бессознательно, то восхождение сознательно. Так в беспредельном прохождении по бесчисленным виткам эволюционной спирали развивается в космосе сознание, развивается в беспредельности по всем направлениям пространства и состояние сознательности несчастье. Четвертый глобус Д, самый плотный, самый тяжелый, это земля, на которой мы сейчас живем. Как видим на схемах, это самый низ мира сего. Тайная доктрина только приоткрывает эволюцию именно этого глобуса и начало эволюции человечества на нем. Дальнейшее раскрытие тайн, разумеется, определяют учителя Шамбалы, которые раньше времени никогда не выдают более того, что может вместить сознание наиболее развитой части человечества. Тайная доктрина уже ответила на тот вопрос, на который ученые все продолжают искать ответ – когда все же появился человек разумный, и от кого же он получил разум и сознание. На глобусе Д в момент равновесия духа и материи стало возможным первое пробуждение разума и первое появление самосознания в материи мира сего. До этого момента Земля, трудясь без перерыва в неисчислимых временах, создавало из всего, что имелось в распоряжении ее природы, существо, наиболее пригодное для помещения в него Божьей искры, частицы светоносного естества, представителей высшего разума. Без этой добровольной жертвы со стороны существ, не принадлежащих миру всему, на земле до сих пор не было бы человека разумного и сознательного. Так что, когда речь идет о человеке разумном – Обезьяна здесь ни при чем. О происхождении и развитии Земли и человечества в тайной доктрине говорится почти на двух тысячах страниц. Но этого огромного количества слов хватило лишь на то, чтобы учителя Шамбала, где сами лично, где устами своей поверенной, попытались донести лишь самое общее – Самые поверхностные, самые доступные для физического ума аспекты некоторых формул самой таинственной книги на Земле – книги Дзиан. Текст в рамке. Космическая эволюция. Станция Дзиан. Станция первая. Первая. Предвечная Матерь Рождающая, сокрытая в своих покровах, вечно невидимых, еще раз дремала в продолжении семи вечностей. Второе. Времени не было, оно покоилось в бесконечных недрах продолжительности. Третье. Вселенского разума не было, ибо не было Ах-Хи, чтобы вместить его. Четвертое. Семи путей к блаженству не было, не было и великих причин страдания, ибо не было никого для порождения их и обольщения ими. Пятое. Единая тьма наполняла беспредельное все, ибо отец-матерь и сын еще раз были воедино, и сын не пробудился еще для нового колеса и странствий на нем. Шестое. Семь превышних владык и семь истин – перестали существовать, и вселенная необходимости сын была погружена в паранишпанна, чтобы быть выдохнутой тем, что есть, и в то же время нет. Не было ничего. Конец текста в рамке. Страница из тайной доктрины Блаватской. Перевод двух томов сделан Еленой Ивановной Рерих по указанию и под руководством владыки Шамбалы. Но разве даже так кроха сокровенного знания об устройстве мира сего, которое представлено в этой беседе, не дала нам почувствовать, какую глубину могут скрывать простые слова Христа? Главное, что мы на первых порах, хотелось бы надеяться, поняли, что сей мир – это намного более сложная формула, чем мы себе ее до этого представляли. Кроме того, теперь слова Иисуса Христа, сказавшего «Я не от всего мира», мы можем связать его словами «Я есть звезда светлая и утренняя». И тогда сам собой напросится вывод, что тот, кого человечество знает под именем Иисус, а тайная доктрина говорит, что не только Он прошел свою человеческую эволюцию не на земле, но в мире куда более высоком, чем мир Земли, и уж тем более мир Луны. Поэтому наш подлунный мир – это не мир Иисуса Христа. Царство мое не от мира сего. Развитие изречения Христа в космогоническом аспекте и в аспекте эволюции. Вначале о космогоническом аспекте. Знание о семеричном космосе, семеричности каждого мира и всего сущего в нем, в том числе и человека, относилось до Блаватской к сокровеннейшим и тщательно оберегаемым знаниям. И хотя Христос не называет числа 7, произнеся вы от нижних я от вышних, вы от мира сего, я не от всего мира, все же Его слова указывают на многомерность космоса, на многомерность бытия, имеющего нижнее, Материальные планы и высшие духовные. Именно указание на множественность миров, нижних, составляющих мир сей, и вышних, составляющих не сей, мир, можно усмотреть в том, что Христос, сказав о нижних и вышних, употребил множественное число и тут же продублировал эти понятия выражением «вы от мира сего, я не от всего мира». Теперь попытаемся поразмыслить над тем же изречением Христа в аспекте антропогенезисном, в аспекте эволюции человека, как там учит сокровенное учение Шамбалы. Из тайной доктрины узнаем, что монада, то огненное зерно духа, которое должно стать Человеком обязана пройти все царства избранной планеты, на которую в тот период, когда она была на своей нисходящей дуге, зерна духа достаточно долгое время сыпались из бездонной сокровищницы Вселенной. Примечание. Монады, предназначенные для земной эволюции человека, не сыпались на землю все сразу, наподобие бесчисленных снежинок в день снегопада. Они поступали с глобуса на глобус последовательно, как бы несколькими эшелонами, несколькими жизненными волнами. Но как только установилось равновесие духа и материи на четвертом глобусе, Д, так дверь для поступления монад на землю захлопнулась. Конец примечания. Другими словами, то, что когда-то будет человеком, в начале, пройдет весь путь жизни минералов Земли, потом предстоит пройти по всем путям растительного царства планеты, потом надо будет одолеть все пути царства земных животных, и лишь на четвертом этапе своего развития Монада сможет ощутить себя в теле представителя человеческого царства. На схеме 2 мы видим, что четвертый этап – это глобус D, Земли. Он связан родственными узами с материнским глобусом D, Луны. Это означает, что Земля D рождена Луной, D. Рождение Земли D становится неизбежной необходимостью только в том случае, когда Луна D, как и любая планета в материнско-дочерней цепи, полностью израсходует свою духовную, творческую силу. Это означает, что природа уже более не может творить, а раз так, то старая планета должна сказать, что она полностью выполнила свою эволюционную миссию, а потому должна умереть, как и человек должен умирать лишь только закончится запас его творческих сил, предназначенных для данного цикла жизни. Но старая планета не может этого сделать, пока не оставит достойную наследницу, дочернюю планету. Однако не будем думать, что эта планета оторвется от тела материнской планеты, наподобие того, как ученые до недавнего времени полагали, что Луна – это оторванный от Земли кусок. Хотя Луна Д – планета, видимая на небосводе, все же дочерняя планета не рождается видимой. Она не вырвется из чрева старой планеты, как выходит из чрева земной матери человеческая душа в своей земной оболочке. Зарождение планеты, впрочем, как и человека, о чем мы узнаем в другой главе, поначалу невидимо. В начале в пространстве появляется духовный центр зарождения. Этому духовному зародушу материнская планета, в данном случае Луна Д, постепенно передает все свои идеи и опыты, все лучшее, что она создала. И новая, более сильная в творческом отношении дочерняя планета, в данном случае Земля Д, в книге Дзян она названа иначе Бхуми, начинает свою историю с вершины творения своей матери, Луны Д. Луна, которую мы видим на небе, была способна развить до предела возможного для Луны Д лишь царство животных. Примечание: Той древней планеты, от которой произошла Луна, уже нет. Она умерла, рассеялась в космическом пространстве еще до появления нашего Солнца. Земля, на которой мы сейчас живем, должна развить до возможного для Земли Д предела царства человеческое. На пределе творения на вершине животного царства Луны оказалось некое существо, которое уже готово было оторваться от своих животных предков, но ему негде было образовать собственное царство более высокое. Для нового царства нужна была новая, хотя и родственная, но более развитая, более насыщенная духом планета. И когда такая планета родилась и развилась до такой степени, что была уже готова принять это существо и обеспечить его жизнедеятельность, она приняла это существо, сказав ему «Ты – царь моей природы, и чтобы ни одно животное не возомнило себя выше тебя, ты должен вступить в мой дом первым». На эту землю, да говорится в «Тайной доктрине», Первой ступила не нога животного, за исключением малых форм животной жизни. Первой на эту землю ступила нога человека. Хотя, конечно же, это пока не был человек в полном смысле слова, но лишь человека-животное, неразумный и бессознательный, животноподобный человек. Примечание. Вот почему. Искать чисто животную предысторию человека на нашей нынешней земле бесполезно. На этой земле нет и быть не может костей животного предка человека. А все появившиеся позднее животное с красной горячей кровью – это различные оболочки, оставшиеся от человека, форму которого природа земли мучительно вояла применяя бесчисленные комбинации в течение неисчислимых веков, пока не добилась нынешней, самой идеальной для Земли формы. Конец примечания. И если Иисус сказал, что у Отца Небесного обителей много, то много и обитателей, в том числе и человечества. И вряд ли кто-то станет настаивать на том, что все эти неисчислимые обители, такие же, как и наша земля, а все разумные существа, и по своему внешнему облику, и по развитию, и по характеру, будут непременно такими же, как земляне. Во Вселенной не существует даже двух совершенно идентичных атомов, а на Земле в одном и том же человечестве видим, что даже однояйцевые близнецы, внешне как две капли воды, похожие друг на друга, и те различаются и по характеру, и по наклонностям, и по способностям. А так как разум и сознание развиваются в беспредельности, то, конечно же, есть миры, где разумные существа будут ниже человека, и есть миры, где разумные существа будут на той же стадии развития разума и сознания, что и земное человечество, и есть миры, где разумность человека XXI века будет казаться обитателем высших планет такой же, как и мудрость муравья. Если иметь в виду нашу систему планет, то сокровенное учение называет более высокими, чем Земля, планетами Венеру и Юпитер. Среди землян нет ни одного, кто смог бы вообразить, каким совершенством, мудростью и могуществом может обладать не только человечество более совершенной, более духовной планеты, но даже насколько высок может быть уровень сознания у иных растений высших планет. Тайная доктрина предложила ключ к словам Иисуса Христа: "Я не от мира сего". И с помощью этого ключа мы получили возможность воссоединить приведенные слова великого учителя с его же признанием: "Я есть звезда светлая и утренняя". Таким образом, Иисус Христос сказал тоже, что и тайная доктрина. Он не проходил человеческую эволюцию в мире сем, то есть на нашей лунно-земной Цепи планет. Он проходил человеческую эволюцию на другой планете, более высокой, на утренней звезде Венере. Сделав всего лишь один шаг в глубину сокровенного смысла слов Вы от нижних я от вышних, вы от мира сего Я не от всего мира, мы уже понимаем. Сколь были ограничены Примитивны и даже нелепы наши прежние представления даже о нашем родном всем мире. Разве мы не напоминали человека, убежденного в том, что скорлупа яйца и внутри такая же скорлупа? Но тайны человеческой эволюции, приоткрытые в тайной доктрине, дают возможность почуять в словах «я не от всего мира» двойственный смысл. С одной стороны, не указывают на то, что Иисус, как человек, эволюционно не принадлежит миру Земли, планете более низкой по развитию, чем утренняя звезда. Но одновременно те же слова можно воспринять и как указание, что Иисус Христос уже не принадлежит и всему миру утренней звезды, у которой, как и у любой другой, также есть собственный сей мир. Другими словами, Иисус Христос уже не может считаться человеком даже этой высокой планеты. На что же еще могут указывать слова Великого Учителя «Вы от мира сего, я не от сего мира, царство мое не от мира сего, царство мое не отсюда»? Сокровенный смысл слегка приоткроется, стоит только вспомнить, что термином «царство» в сокровенном учении, затем этот термин приняла и современная наука, названы эволюционные этапы, через которые проходит дух Монада, осваивая очередную новую планету. Древняя сокровенная наука и наука современная называют четыре царства, четыре жизненных волны, по которым плывет эволюционный корабль духа, устремляясь к маяку по имени Человек. Эти четыре царства мира сего – минеральное, растительное, животное, человеческое. А дальше? Дальше, говорит узкоматериалистическая наука, уже никаких царств нет, потому что человек – вершина разума. Но тайная доктрина говорит, что если человека и можно назвать вершиной, то лишь вершиной мира сего, и то не на нынешнем этапе эволюции. Пока что… Человечество в своей массе состоит из очень несовершенных существ, ведомых больше своей астральной природы, чем ментальной, то есть предпочитает больше чувствовать, чем мыслить. Человеческое царство по счету четвертое, но в тайной доктрине сказано, что счет в нашем космосе неизменный. Все сущее, все творения, явления, процессы, сама жизнь – это семь. Поэтому… И царств, по которым движется дух жизни, разум и сознание, не больше и не меньше, а семь. Но если четыре нижних царства относятся к всему миру, венченному совершенным человеком разумным, то три высших царства уже не могут быть человеческими, они уже за пределами четверичного мира материи. Три высших царства – уже царства духа, неразрывно связанные между собой, и обитают в них уже не человеческие, а сверхчеловеческие, полностью одухотворенные, бывшие человеческие существа. В первом из трех царств духа обитают те, кто в тайной доктрине именуется на санскрите «манасы», то есть разумы, космические разумы. Это сыны и дочери всемирного разума Махата. Когда получаем возможность размышлять в этом ключе, становится понятнее не только изречение Иисуса Христа Я не от всего мира, но и стоящее практически рядом Царство мое не от мира сего, царство мое не отсюда. Сказав так, великий учитель дал понять людям земли, что он представляет совершенно иное эволюционное царство не человеческое, а сверхчеловеческое. Можем ли мы представить себя на вершине земной человеческой эволюции, на вершине четвертого царства Земли? Вряд ли. Но еще более беспомощными будем, если попытаемся представить себе представителей нашего человечества, уже переступивших порог четвертого царства и вошедших в пятое царство – царство Маносов. Тайная доктрина говорит, что наши старшие братья по разуму, которые проходили свою человеческую эволюцию на планете самой высокой в нашей Солнечной системе и одного из которых мы сейчас называем именем Иисус, опередили по развитию свое человечество, человечество утренней звезды. Завершив свою человеческую эволюцию, они, следовательно, перешли в следующее царство, Пятое. Но выше Пятого Царства есть еще шестое и седьмое. Иисус из Назарета был представителем Пятого Царства, Царства манасов космических разумов. Но Христос, вошедший в тело Иисуса после его возвращения в Палестину, был еще более высоким духом. После такого преображения к имени Иисуса прибавляется слово «Христос». Христос был представителем Шестого Царства, Царства Будхи, Царства Души Мира. Таким образом, Иисус Христос – это Манас Будхи, Сын Единый с Отцом, о чем и сказал Сам Иисус Христос – «Я и Отец – одно». Сказав «Вы от нижних», «Я от вышних», Христос указал на многомерность космоса и человека. Об аспекте анатомическом. Продолжение предыдущей беседы. Он сказал им «Вы от нижних, я от вышних, вы от мира сего, я не от всего мира». Если рассматривать понятия «вышнее» и «нижнее» в аспекте оккультной анатомии человеческого организма, то у такого высокого духа, как Христос, пребывающего в сверхчувственных духовных сферах мира Будхи, Не было материальных оболочек, тел, проводников духа. В организме этой великой души не было ни крохи от всего мира, от нижних энергий. Другими словами, в нем не было ничего материального, то есть ничего, что могло бы сформировать оболочки личности, пусть даже совершенной и чистейшей. Светоносное естество Христа полностью состояло из духовной субстанции. У Христа не было низшей земной четверицы – нижних принципов ментального, астрального, эфирного, физического тела. Поэтому, чтобы проникнуть в нижние миры, и именно в мир Земли, Христос не мог это сделать иначе, как воспользоваться чьей то земной личностью – Он избрал личность человека по имени Иисус, который уже практически полностью завершил эволюцию человека Земли, а потому это уже был человек совершенный, его четверица была абсолютно чиста, бесстрастна. Другими словами, в личности Иисуса уже не было ни одной частицы ниши природы мира сего. Мир сей – это миры нижние, обиталище нижних существ. Это материальные миры, разделяющиеся, разъединяющиеся так же, как после смерти земной разделяются материальные оболочки человеческого духа. В каждом из четырех нижних миров истина видится совершенно иной, а потому и жизнь воспринимается по-иному. Но такая изменчивая истина не может быть истиной. Следовательно, в нижних мирах истинного нет ничего – В мирах, где нет ничего истинного, все полуправда-полуложь. Следовательно, истинный смысл жизни и истинное счастье не здесь. Здесь всегда будет достигаться лишь иллюзия счастья, которая всегда разрушается и сменяется новой иллюзией. Поэтому нижние миры в древнеиндийских учениях так и названы «миры иллюзий», на санскрите «майя». Один из великих учителей человечества, Соломон, говорил «Помышления смертных не тверды, и мысли наши ошибочны, ибо тленное тело отягощает душу, и эта земная храмина подавляет много заботливый ум. Мы едва можем постигать и то, что на земле, и с трудом понимаем то, что под руками, а что на небесах, кто исследовал? Книга премудрости Соломона 9.14.16 Цель эволюции ⁇ бесконечное устремление всего сущего к совершенству. Другими словами, нижние существа обязательно должны стать высшими. Но мы, обитатели нижних миров, никогда не станем высшими, если будем собирать сокровища только нижних миров. Поэтому... И Иисус Христос и зовет собирать с ним, собирать сокровища высшие. Высшие энергии, постепенно вытесняя из естества человека все низшие энергии со временем, сделают его человеком совершенным, Бога-человеком. В отличие от неразумных и бессознательных животных, и уж тем более в отличие от каменьев и растений, человек может стать совершенным только при помощи собственных усилий. Для этого ему дан разум, самосознание и воля. Примечание. Двойственный человеческий разум, состоящий из ума, пробужденного и развивающегося в материальном мире, и разума, развивающегося в мире, духовном, Не нужно путать с замечательной сообразительностью высших животных, у которых не только наблюдаются зачатки низшего ума, но этот ум развивается параллельно с развитием человеческого ума. Но как бы мы ни восхищались умом собаки, лошади, слона, многих птиц, особенно тех, кто живет в городе, и другое, ум животных – это инстинктивный Рефлекторный ум развивается он, в отличие от человека, бессознательно. В далеком будущем ум высших животных будет очень высоким, пожалуй, даже более высоким, чем многие нынешние человеческие умы. Но до тех пор, пока в тело животного не войдет Божья искра, человеческая душа, частица великой души, животное будет оставаться животным. Следующая книга будет целиком посвящена некоторым аспектам формулы Христа «Отвергнись от себя». В свете учения Шамбалы она предстанет неразрывной связи с самыми нижними сферами сего мира и, став более понятной, вызовет у многих из нас желание быть подальше от своего животного прошлого. А сейчас приступаем к знакомству с некоторыми свойствами и законами, одной из частей мира сего. Речь пойдет о ближайшем к плотной земле невидимой сфере мире астральном. Примечание. Обозначение «астральный» является древним и означает звездоподобное, лучистое. Корень слова «астральный» полагает Блаватская, разоблаченная Изида. Очевидно, следует искать в древнем скифском «айстайр», эйст что означает «звезда», или в ассирийском «истар», который имеет то же значение. Конец примечания. Мы узнаем, что в этом мире мы находимся, когда собираемся прийти на землю, и куда прежде всего попадаем, когда каждый раз умираем на земле, и где бываем каждый Божий день, живя на земле. Текст в рамке. Владыка Шамбалы. Надземная. Первая часть. Параграф 141. Так мы указуем на сферы надземная, чтобы расширить кругозор мышления. Конец текста в рамке.